который хотя бы отчасти скрашивает неудовольствия, сопряженные, то есть проистекающие...» Запутавшись в оборотах и смутившись, он сбился и не договорил. «Нет у меня никого». «Да и кто к такой в друзья пойдет? Посудите сами», — спокойно возразила Соня. Заметов сконфуженно пятился к выходу. «Ну, хорошо. Ваши ответы полностью удовлетворительны», — бормотал он. «Более не обеспокою. А по поводу вашего батюшки...»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 А он что, захотелось теперь спросить Заметову? Однако делать этого, пожалуй, не следовало. Порфирий Петрович ни нипочем бы не выдал своего сугубого интереса к личности подозреваемого. Ну-ну, с видимым равнодушием протянул письмо водитель, хотя сердце у него в груди так и попрыгивало. Пойду. Пораз. Проводив посетителя, Мармеладова вернулась в комнату совсем ненадолго.